Заключение. Подавляющее большинство наших русских эмигрантов, как и других эмигрантов того поколения, прибыли в Австралию морем. Доки в Афримонтле, Мельбурне и Сиднее были первым, что они видели после безотрадных пейзажей, неделями сопровождавших их в открытом океане. Правда, иногда и первые виды нового континента оказывались для новых переселенцев столь же безрадостными. Зато в порту обычно кипела бурная деятельность, если только прибытие парохода с мигрантами не совпадало по времени с очередной забастовкой, организованной федерацией портовых рабочих под началом коммунистов, что в те годы происходило нередко. В 1950-е годы люди все еще регулярно приходили к причалам, провожая отъезжающих и встречая прибывающих друзей и родственников. Журналисты ходили туда, высматривая среди пассажиров интересных людей. Таможенники следили за тем, чтобы в страну не попадала контрабанда, угрожающая австралийскому образу жизни. Досмотры все еще служили основным инструментом цензуры и обыскивали некоторых русских, тех, что становились фигурантами политических доносов чиновники из министерства иммиграции часто приходили встречать большие суда, задействованные в программе массового переселения. Иногда их сопровождали и представители спецслужб. Сами же мигранты волновались, встретят ли их. Если из-за каких-нибудь недоразумений новоприбывшего никто не ждал, ему могли запретить высадку. Журналистов особенно интересовали аристократы, попавшие в сложное положение, а также жертвы коммунистических зверств в Европе. Некоторые мигранты признавались, что они пианисты или оперные певцы и надеются сделать здесь карьеру. Такие рассказы тоже годились для колонок новостей. Попадались те, кто обличал других пассажиров как коммунистов или нацистов, и кто жаловался на дурное питание на борту. Рассказывали о своем побеге от коммунистического режима, о потере родных и всего нажитого имущества. Одни делились романтическими планами, например, познакомиться с хорошей девушкой-австралийкой и жениться на ней. Другие просто выражали надежду на то, что больше не нужно будет скитаться по чужим странам. Надеемся, отсюда нам уже никуда не придется уезжать, сказал репортером один белый русский, прибывший в 1952 году из Китая на пароходе Чантэ. За 30 лет мы уже устали от того, что нигде не можем прочно пустить корни. Поток русских из Европы практически иссяк к 1951 году. А вот из Китая русские все еще пребывали, и этот процесс продолжался вплоть до начала 1960-х. Но это не означало, что деятельность с участием наших русских мигрантов в портах совсем прекратилась. Иногда тот же корабль, что привез мигрантов из Европы или Китая, увозил некоторых из них обратно. Такое происходило довольно редко, в тех случаях, когда отдельным лицам отказывали в высадке или же депортировали их спустя некоторое время. Кроме того, кто-то репатриировался, а кто-то уезжал в другие страны. Когда небольшое количество мигрантов из бывших перемещенных лиц репатриировалось в Советский Союз, в порту их провожал Анатолий Гордеев, тайный сотрудник управления по репатриации. И за этим прощанием наблюдал стоявший неподалеку агент Тассио. После бегства Владимира Петрова, когда представители западной разведки беседовали с ним на различные темы, поднимался и вопрос о советском протоколе Кому полагалось провожать в порту отъезжавших из различных социальных категорий, что характерно, Петров не мог ответить на этот вопрос, зато жена Петрова знала. Были еще и те, кто не репатриировался, а уезжал в другую страну, чаще всего в США. Прибывшие в Австралию русские были частью большой диаспоры. У многих родственники и друзья жили в Соединенных Штатах, Канаде, Латинской Америке и Израиле. Они обменивались письмами. В 1950-е годы это чаще всего были аэрограммы, облегченные отправления на особо тонкой авиапочтовой бумаге. У русских из Китая часто имелись друзья и родственники, вернувшиеся в Советский Союз, и они осторожно поддерживали с ними переписку. У русских, приехавших в Австралию через Европу, вероятно, тоже оставалась родня в Советском Союзе, но они, как правило, или прекратили попытки общения, опасаясь подставить тех под удар, или же не хотели возобновлять контакты. Было некоторое неподдающееся учету, но довольно значительное количество русских, в основном мужчин, у кого в СССР остались супруги и дети. Со временем они успели жениться, выйти замуж заново и предпочли забыть о прежней семье. Для перемещенных лиц из этой категории, кто желал узнать о судьбе оставшихся на родине близких, главным каналом информации и связи служил Красный крест. Но если запрос поступал от покинутой в Советском Союзе жены, разыскивавшей мужа, который успел обзавестись новой семьёй, то разыскиваемый чаще всего не желал возобновлять с ней общение. И тогда сотрудник Красного Креста, проявляя понимание, просто сообщал его прежней супруге, что поиски не увенчались успехом. Многие из русских, приехавшие из Европы, были обязаны отработать два года по контрактам, и только после этого могли самостоятельно строить новую жизнь в Австралии. Другие, те, кто приезжал заранее, найдя себе поручителей, будь то частное лицо или организация, в период адаптации во многом зависели от них. Некоторые институты русской общины уже существовали, отдельные русские клубы в крупных городах, несколько русских православных церквей, но по-настоящему за работу по созданию русской общины иммигранты принялись в начале 1950-х годов. Началось строительство новых церквей в тех районах, где компактно селились русские мигранты, и поначалу служили в них священники из числа перемещенных лиц, приехавших из Европы, хотя со временем в страну прибыли вместе со своими прихожанами и священники из Китая. Для издания газет и журналов на иностранных языках требовалось официальное разрешение из Канберы. Причем часть материалов полагалось публиковать на английском. Но к началу 1950-х годов в Мельбурне уже появилась русскоязычная газета резко антикоммунистической направленности с преобладанием членов НТС в редакции. Тираж которой распространялся по разным штатам Австралии. Мигранты поначалу обычно размещались в общежитиях в небольших городках, потом снимали квартиры в рабочих кварталах крупных городов, со временем приобретали участки земли и строили на них дома. Это были вложения денег в австралийские пригороды. Но внутри своих новых домов переселенцы продолжали говорить по-русски, а такие неизменные атрибуты русской жизни, как блины, пирожки, колбаса и водка, продавались в специализированных магазинах, открывавшихся в тех районах, где компактно жили русские. На танцевальных и просто праздничных вечеринках выступали русские музыканты из Харбина и Шанхая. А шанхайские джазовые музыканты пользовались известностью и за пределами русской общины. Инженеры, особенно выпускники Харбинского политехнического института, находили работу довольно быстро, пусть даже простыми чертежниками, а вот музыкантам приходилось непросто. Им портил жизнь местный профсоюз музыкантов. Труднее всего было врачам. Им чинило препятствие ассоциация медиков Австралии. Большинство мигрантов оставалось синими воротничками не один год, а некоторые так и застревали на этом уровне на всю жизнь, даже если в прошлом занимали более высокое положение на социальной лестнице. Наглядным примером была судьба княгини Веры Долгорукой, которая по какой-то причине привлекла внимание прессы в июле 1950 году. Впрочем, непонятно, какова была доля вымысла в ее рассказе о себе. Вера, чье детство прошло во дворце в Риге, вышла замуж за князя Долгорукова, представителя одного из самых знатных русских родов, который в 1930-е годы был интернирован нацистами, а потом сбежал в Румынию. В Германии оба они были перемещенными лицами. Княгиня, косметолог по профессии, не смогла работать по специальности в штате Виктория, потому что в Австралии не признавали диплом, полученный ею в Европе. Она жила в Саут-Яре, пригороде Мельбурна, и трудилась на фабрике щёточных изделий, а её муж, князь, работал надзирателем в мигрантском лагере Рашхорд в Новом Южном Уэльсе. Большинство австралийцев едва ли осознавали присутствие русских. Настолько ошеломил их в послевоенные годы приток мигрантов, Среди которых были не только ДП из Европы, в большинстве своем поляки и югославы, но еще греки и итальянцы. Что же отличало русских от остальных мигрантов в этом небывало обильном потоке переселенцев, нахлынувшим на берега Австралии? Первой отличительной чертой было русское православие. До войны в Австралии проживало настолько мало православных греков, русских, сербов и прочих, что они даже не имели своей коллективной идентичности, заметной новоприбывшим. После войны с притоком греков, югославов и русских ситуация изменилась. Но все эти группы были по отдельности заняты выживанием. И потому не смогли дружной православной общиной оказать радушный прием новым иммигрантам. Иначе обстояло с поляками и другими восточноевропейскими католиками. Для них католическая церковь стала всеохватным объединяющим институтом. Как ни странно, некоторым китайским русским предложил убежище маленький католический приход в Мельбурне, возглавлявшийся русским священником из Китая. Поскольку в первые годы жизни в новой стране значительная часть энергии русских уходила на создание приходов, строительство церквей, домов престарелых и учреждения благотворительных обществ при церквах, эти духовные центры, как правило, и становились очагами русской эмигрантской общины. А это неизбежно отталкивало от них русских евреев, которые соответственно начинали прибиваться к уже существовавшим синагогам и местным еврейским общинам. Так, во всяком случае, рассказывали Натан и Сэм Сэммашинский и Элла Маслово. Все трое обосновались в Мельбурне. Элла Маслово в Шанхае была прежде всего русской. В Австралии её еврейство сделалось более осознанным. Постепенно, отчасти неохотно, она обрывала свои связи с нееврейскими русскими кругами, в которых когда-то вращалась. И вышла замуж она не за русского, а за румына, и тот разделил с ней ее еврейское наследие. В Сиднее некоторые семьи русских евреев продолжали считать себя не только евреями, но и русскими, и, как бы желая закрепить это единство, отправляли своих детей в субботние русские школы. Вторая отличительная особенность русских эмигрантов, особенно ДП из Европы, заключалась в том, что многим из них было что скрывать. В какой-то степени это относилось ко всем дипи вообще, и всё же русские стояли особняком, ведь многим из них, чтобы избежать насильственной репатриации в Советский Союз при попустительстве АИРО и западных оккупационных режимов, приходилось утаивать свою истинную национальную принадлежность, а зачастую ещё и настоящее имя, место рождения и семейное положение. Русские довоенные мигранты изо всех сил старались слиться с советским контингентом, чтобы получить заветный статус ДП и попасть в благоустроенные лагеря ДП. Тоже часто сочиняли себе биографии. Бывшие советские граждане, угнанные в Германию в качестве подневольной рабочей силы или военнопленных, еще чаще выдавали себя за поляков, югославов, западных украинцев и русских эмигрантов без гражданства. Другим фактом, который скрывали многие русские, было пособничество врагов в годы войны. Большинство русских эмигрантов послевоенной волны довелось пожить или под немецкой, или под японской оккупацией. В первом случае речь шла о военнопленных или остарбайтерах, вывезенных в Германию из Советского Союза, или просто о гражданах стран, на время войны ставших частью Третьего рейха, а во втором о тех, кто жил в Маньчжурии с начала 1930-х годов и в прибрежных областях Китая с конца 1930-х до 1945 года. Среди этих эмигрантов меньшинство в прошлом были в той или иной степени коллаборационистами. В Европе значительная по численности подгруппа русских активно сотрудничала с нацистами в добровольческих воинских подразделениях под немецким командованием, пусть даже руководствуясь надеждами свергнуть власть большевиков. Этим власовцам, казакам и бывшим бойцам русского корпуса пришлось томиться в неопределённом положении несколько лет, прежде чем в Айроу, вопреки собственному уставу, решили предоставить им право на переселение. Для китайских же русских былое сотрудничество с японцами оказалось не столь большой проблемой, отчасти потому, что им не довелось с оружием в руках воевать против армий стран-союзниц. Тем не менее, русская фашистская партия в Маньчжурии находилась в предосудительно близких отношениях с японскими оккупантами, и лидеров этой партии считали военными преступниками не только в СССР, но и поначалу в США. Бывшие коллаборационисты из Европы, переселившись в Австралию, и там часто поддерживали между собой связи и сохраняли групповое самосознание. Власовцы, казаки и бойцы русского корпуса, все они к началу 1950-х годов объявили о своем воссоединении в Мельбурне и Сиднее, пусть даже только на страницах газеты, выходившей на русском языке. Возможно, спустя десятилетия они пожалели об этом. В начале 1960-х Советский Союз начал поименно называть военных преступников из числа переселившихся за океан Дипи, перечислять совершенные ими преступления, указывать адреса, по которым они теперь жили, и новые имена, под которыми их знали в Австралии, и требовать их выдачи в СССР для преследования в судебном порядке. Правительство Австралии отвечало на эти требования отказом. А вот экстрадиции русских фашистов Советский Союз не требовал, хотя советские власти арестовали и покарали тех лидеров русских фашистов, которых обнаружили в 1945 году в Китае. Да и австралийские органы безопасности не проявляли к ним заметного интереса. Те фашисты, которые приехали в Австралию, сделали это без лишнего шума и в дальнейшем не предпринимали попыток возродить здесь русское фашистское движение. Скрытность характеризовала не одних только белых русских. Справедливо предположить, что бывшие советские граждане, приезжавшие в Австралию в качестве перемещенных лиц, если они придерживались тех представлений, которые удалось выявить участникам уже упоминавшегося послевоенного Гарвардского проекта, относились к Советскому Союзу не столь однозначно. Хотя при общении с соседями или другими иммигрантами ничем не желали обнаруживать свое истинное отношение. А именно, они скорее всего положительно оценивали некоторые стороны жизни в СССР, например, систему бесплатного здравоохранения и образования. Некоторые из них даже успели побыть членами патриотических молодёжных организаций, пионерской или комсомола, до того, как их призвали на фронт или угнали в Германию, где у них началась совсем другая жизнь. У меньшинства красных русских среди эмигрантов, у тех, кто продолжал относиться к Советскому Союзу с симпатией и тяготел к левым представленным в политическом диапазоне Австралии, в 1950-е годы были собственные причины не высказывать свои истинные убеждения. Русский общественный клуб в Сиднее был, похоже, настолько напуган антикоммунистическим натиском начала 1950-х годов в стране, что сжёг собственные архивы и постарался держаться тише воды, ниже травы, как и австралийцы, которые на время холодной войны предпочли не афишировать свои былые левые взгляды или просоветские настроения. Удивляет скудость дошедших до нас мемуаров и исторических свидетельств. Объясняется она, наверное, не только тем, что историки местной общины, вроде тех, кто издавал Австралиаду, главным образом харбинцы, были не особенно заинтересованы в рассказах бывших красных, но и тем, что сами красные опасались откровенничать. Третьей примечательной чертой, характерной для русских эмигрантов, была склонность публично заявлять о своих антикоммунистических убеждениях. Впрочем, это роднило их с ДП других национальностей: поляками, украинцами, латышами, сербами, хорватами и прочими зато заметно отличало от новоприбывших эмигрантов из греции и италии стран где у власти находились не коммунисты но где тем не менее к коммунистам или социалистам относились вполне нормально даже на фоне антикоммунизма восточноевропейских ДП антикоммунизм русских явно выделялся в особую категорию, поскольку не был связан с национализмом, направленным против оккупантов, как, например, у украинцев. а существовал в самой чистой форме идеологической позиции. Для русских из Европы и Китая, которые встретились в Австралии как иммигранты послевоенной волны, антикоммунизм служил и связующим звеном, и опознавательным знаком. Ведь они узнали, что такое коммунизм, не понаслышке, а на собственной шкуре. И если воспользоваться шаблонным оборотом времен холодной войны, выбрали свободу или после русской революции, или после окончания Второй мировой войны, Самих себя они считали живыми книгами о коммунизме и рассказывали о нем австралийцам, опираясь на личный опыт пережитого. Как община русские в Австралии преподносили себя как исключительно белых, хотя еще относительно недавно родная страна многих из них была еще и рассадником красной угрозы. Для русской иммигрантской общины это имело особенно большое значение. Среди прочих причин еще и из-за привычки рядовых австралийцев ставить знак равенства между русскими и красными. В силу чего они становились в их глазах еще более подозрительными, чем другие неанглоязычные иностранцы, за исключением, разумеется, евреев. Однако в некоторых случаях различий между русскими и евреями всё равно не делали. Возможно, в зону повышенного риска русские мигранты попадали ещё и из-за яростных взаимных обвинений, но об этом трудно судить, поскольку исследователи не уделяли внимания теме взаимных обвинений внутри других иммигрантских групп. Среди пассажиров, прибывших в Мельбурн в июне 1949 года на пароходе Фэрси, было много русских с поддельными документами, в частности, группа членов НТС иными словами, воинствующих антикоммунистов. Однако один пассажир венгр, назвавшийся графом Францишем Понгранцем, донёс, будто половина из почти 1100 пассажиров во время плавания выказывала сильные коммунистические настроения и сообщил, что из них 900 человек на самом деле русские, которые во время поездки напились и тогда-то выказали свой истинный характер и политические пристрастия. В некоторой степени эту подозрительность разделяли и австралийские органы безопасности хотя другие мигрантские группы например греки и итальянцы были почти наверняка более склонны к коммунистической идеологии чем русские все равно именно русские в том числе русскоязычные евреи занимали почетные первые места в официальном списке опасных иностранцев которых следовало интернировать в случае начала третьей мировой войны в которой Австралия, выступая союзницей Великобритании и США, как ожидалось, будет сражаться против Советского Союза. Васю всегда подозревали, что СССР внедрил своих агентов в лагеря ДП, которые впоследствии прибыли в Австралию в качестве иммигрантов по программе массового переселения. И можно не сомневаться, что эти подозрения были справедливы. Однако неясно, многих ли из этих агентов Асе удалось выявить. Русские мигранты тоже опасались внедрения советских агентов в их гущу, что приводило к взаимной подозрительности и периодически выливалось в громкие скандалы. Такие скандалы происходили даже или наоборот особенно внутри русской церкви, поскольку некоторые православные священники были советскими агентами. Эта вечная подозрительность придавала жизни русской диаспоры особый горький привкус вражды и недоверия. Антикоммунистически настроенные русские много раз подступались к Касио, предлагая свою помощь в борьбе с коммунизмом, иногда успешно. Пытались они привлечь внимание австралийской публики к своим антикоммунистическим убеждениям и предупредить австралийцев о красной угрозе. В 1951 году русская община отдала призвала народ Австралии дать отпор коммунизму. Не обманывайте себя, не думайте, что здесь этого не случится. В том же году в Сиднее шел сбор подписей за монархистское движение капитана Николая Фомина, которая уже заявляла о своей связи с либеральной партией и собиралась в ее штаб-квартире. Об этом сообщило единение вместе с коротким разъяснением для тех русских, кого быть может отпугивало слово либеральное, что либеральная партия Австралии является активнейшим борцом против коммунизма. В апреле 1952 года членов той же организации пригласили послушать доклад Ложь марксизма в истории. В 1952 году в Аделаиде день непримиримости отмечался, пусть и с выступлениями на русском языке, в штаб-квартире либеральной партии. В конце 1953 года Владимир де Фердинг, один из тех белых русских, которые успешно предложили свои услуги Асио, и его сотоварищ по НТС Георгий Петропола прислали в The Argus письмо о великой опасности нашего времени коммунизме. Они писали: "Это опасность для демократии, цивилизации и вашего образа жизни. Здесь слово вашего выдает, насколько чужой Австралия продолжала оставаться для русских. Д. и Петропула, подписавшиеся под письмом как председатель и почетный секретарь русского антикоммунистического центра, предлагали объединиться с группами и с отдельными лицами в борьбе против общего врага. Вызвал ли этот клич какой-либо отклик у широкой австралийской публики, неизвестно. Зато он по-настоящему разозлил Захарваса Баржатарчинского Сик из Элдона, который резко ответил, что незачем терпеть в Австралии иностранные политические организации. Новоявленным австралийцам следовало оставить свою политическую деятельность на родине. Напряженность, сопровождавшая споры о коммунистах и советских шпионах в Австралии, только усилилась после бегства русского дипломата и тайного сотрудника советской разведки Владимира Петрова в 1954 году и учреждения вслед за этим королевской комиссии по шпионажу. Поступок Петрова, одно время регулярно посещавшего русский общественный клуб в Сиднее, ознаменовал своего рода водораздел для русского иммигрантского сообщества в Австралии. Когда в аэропорту Кингсфорд-Смит собралась шумная толпа русских, протестовавших против отъезда жены Петрова в Советский Союз, как они считали, её к этому принуждали, в глазах австралийской публики это стало дебютом первым антикоммунистическим выступлением русских. Одним из вожаков той демонстрации протеста был Николай Харьков, китайский русский лет 50 с небольшим, прибывший в Австралию через Тубабао в 1949 году. Очерк, напечатанный в июне 1954 года в журнале People, красочно рассказывал о мечте Харькова разгромить международный коммунизм во всём мире. Он поведал журналистам о разработках долгосрочной программы коммунистов завоевать Австралию и поселить здесь 100 миллионов человек из лишнего населения Азии. Такие планы якобы совместно вынашивали правительство СССР и китайский вождь Мао Цзэдун. Если коммунистам удастся осуществить эту программу, австралийцев будут использовать как рабскую силу для строительства плотины дорог, а остальное население быстро истребят или сошлют в далёкие края вроде Мадагаскара или Родезии. Очерк сопровождал мутный снимок деятелей русского антикоммунистического центра, заседавших заговорщическим видом в съёмной комнате Харькова в Редфорне заголовок сообщал: эти девять человек ненавидят Кремль. После такого многообещающего начала русские продолжили попытки вступить в общенародную дискуссию об антикоммунизме. Георгий Петропула и некоторые члены семьи Де собрались на улице напротив здания, где заседала королевская комиссия по шпионажу, и кричали слова поддержки Петрову. В отличие от жены, которая, похоже, испугалась и смутилась при виде самозванной группы поддержки, сам Петров нисколько не растерялся, увидев демонстрантов. а Напротив, как передавали, широко улыбнулся и поднял руку в знак приветствия, прежде чем войти в здание. Отвечая на вопросы прессы, Пётр Дифердинг назвал себя бывшим военнопленным из Германии, однако не стал уточнять, на чьей стороне воевал. А Петропола сообщил, что бежал из Советского Союза. Через несколько дней, когда перед королевской комиссией должна была свидетельствовать Евдокия Петрова, русские демонстранты вновь вышли на улицу. На этот раз их пришло больше, и Владимир Дефердинг, в прессе его назвали выжаком группы, держал большой плакат с надписью: "Мы русские знаем коммунизм и ненавидим его". О том, насколько беззаботно относились в 1950-е годы австралийские власти к мерам безопасности, можно судить по тому, что они никак не стали препятствовать проведению демонстрации, несмотря на то, что 2 июля в редакцию The Age позвонил какой-то человек с сильным иностранным акцентом и сообщил, что собирается застрелить Петрова. Белые русские активисты быстро указывали на подозрительных лиц внутри большого русского сообщества в Австралии. Георгий Алексеев, говоривший от имени Русского антикоммунистического центра в Сиднее, характеризовал русский общественный центр как логово сторонников советского режима и филиал советского посольства, существующий на советские деньги, и выражал мнение или надежду, что клубу предстоит серьёзно отвечать перед королевской комиссией. Белые русские и сами бы охотно выступили перед этой комиссией. Например, Харьков заявил, что у него и у многих других новых австралийцев имеются доказательства того, что в Австралии орудуют шпионы коммунисты, и они с радостью предъявят их. Но к их разочарованию их туда не вызвали. Удивительно, но в целом королевская комиссия уделила мало внимания жившим в Австралии русским эмигрантам, что красным, что белым, несмотря на то, что Петров в прошлом часто посещал русский общественный клуб, а под присягой заявил, что его миссия в качестве агента советской разведки заключалась в создании агентуры внутри политических организаций белых русских. Такое же равнодушие высказали и различные разведывательные ведомства, допрашивавшие супругов Петровых в течение нескольких месяцев после их бегства. И единственным ДП, который был назван агентом перед королевской комиссией, оказался русскоязычный латыш Андрес Фриденбергс бывший юрист и боец латышского легиона, ставший, как сообщалось, агентом МГБ ещё в 1940 году в Европе и приехавший в Австралию в 1949 году. Мы с ним уже встречались. Это он щеголял знанием аспиранта перед журналистами в порту, когда только сошел на австралийский берег. Очевидно, советская разведка установила новое местонахождение Фриденберкса благодаря письму, которое он прислал сестре в Латвию, и в феврале 1951 года Петров вновь задействовал его как агента, а затем передал его в подчинение Яниса Платкайса, агента МГБ под дипломатическим прикрытием, с которым Фриденберг познакомился в русском общественном клубе. Еще до обвинений со стороны Петрова и Королевской комиссии, деятельность Фриденберкса вызывала подозрения у латышской общины, и он жаловался, что его бойкотируют. Хотя комиссия и заключила, что он являлся ранее советским агентом, по-видимому, никаких действий против него власти Австралии не предпринимали. Петров в показаниях упомянул как человека, который по полученным Петровым сведениям мог бы оказаться полезным контактом Николая Дугяна, портового рабочего, родившегося в Армении и прибывшего в Австралию в 1949 году, возможно, в качестве перемещенного лица. Роль камео досталась и Николаю Новикову из Харбина. В его фотомастерской в Сиднее Петров обычно встречался со своими осведомителями, без ведома самого фотографа. Новиков и его сын состояли в русском общественном клубе. Там и познакомились с Петровым и советским консулом Садовниковым. Петров даже получил инструкции из Москвы обрабатывать Новикова с целью сделать его тоже осведомителем, но, как обычно, он ничего не добился и давая показания сообщил, что ему неизвестно о том, чтобы Новиков выполнял какие-либо задания советских спецслужб. Отсутствие белых русских на заседаниях королевской комиссии можно отчасти объяснить тем, что несмотря на полученные Петровым инструкции, его контакты с представителями этой группы были практически ничтожными. Однако, если вспомнить о готовности Харькова и других выступить свидетелями, можно предположить, что Асио оценивала их как источник информации весьма невысоко. Пожалуй, здесь немного больше озадачивает то, что на заседаниях комиссии совсем мало говорили о русском общественном клубе. Васио, клуб рассматривали как угрозу для безопасности, которую следует держать под наблюдением. Кроме того, красные или симпатизировавшие СССР русские, посещавшие клуб, были как раз в числе тех немногочисленных людей, кого Петров действительно знал за пределами советского посольства, и потому можно было ожидать, что уж о них-то он даст подробные показания. Петров же упорно заявлял, что насколько ему известно, никто из этих красных русских не является ни агентами, ни даже постоянными осведомителями советской разведки, что выглядит более чем странно. Можно заподозрить, что Петров просто выгораживал друзей или же давал ответы, устраивавшие тех, кто его допрашивал. Последним, в свою очередь, было выгодно верить доводам, согласно которым правительство Мензиса, создав королевскую комиссию, преследовало собственные политические цели. Если сотрудники британской разведки не имели претензий к местным политическим организациям или органам безопасности и стремились получить сведения о внутренней структуре и работе советских дипломатических ведомств и разведывательных служб, То члены комиссии интересовали почти исключительно контакты Петрова среди австралийцев, особенно в оппозиционной лейбористской партии и подчиненных ее лидера доктора Эвота. Антикоммунистически настроенные русские так и не получили ту политическую выгоду, которую надеялись извлечь из работы королевской комиссии. Напротив, она повлекла даже некоторые негативные последствия для русской эмигрантской общины. В частности, был усилен надзор за всеми. По словам одного участника наблюдателя тех событий, австралийские органы безопасности начали перебирать, кто откуда, следить за тем, кто куда ходит и в каких организациях состоит. Но в конечном итоге всё это дало положительные результаты. По словам того же комментатора, русская колония в целом была до такой степени политически белой, и русские патриотически настроенные организации были известны как настолько ярые антикоммунисты, что австралийское правительство начало поощрять и помогать русским эмигрантам, видя в них большую антикоммунистическую опору. Вскоре после нашумевшего дела Петрова русские добились некоторых успехов в попытках достучаться до австралийской публики и примкнуть к антикоммунистическим группам внутри либеральной или лейбористской партии. В мае 1954 года Харьков выступил с двумя речами, на русском и английском, в том числе перед публикой в Тракадеро, насчитывавшей сотни человек. Он рассказывал о том, как мы выхватили Евдокию Петрову из бандитских лап чекистов. Спустя месяц он выступал в Катумбе на собрании антикоммунистов, на котором председательствовала миссис Престон Стэнли от имени связанного с либеральной партией движения австралийских женщин против социализации. Сноска. Это касается каждой Движение австралийских женщин против социализации. Общественная организация в Австралии была образована в 1947 году в ответ на решение правительства лейбористов о национализации частных банков. В течение 13 лет своего существования выступала против лейбористской партии, профсоюзов и коммунистов-социалистов.